На мгновение облачный клинок полностью угас, а потом потом его полотно из изменённой стали расплескалось по щиту зеркалу, словно бы только что окунулось в жерло серебряной чистоты, превратившись из твердой субстанции в текучий расплав, в гибельную жидкую глину, захлестнувшую и изморавшую обитель похитителя лиц и ее хозяина. Так, по крайней мере, показалось опешившему Эгину. Ицкий маг, издав совсем не мужественный петушиный вопль, отлетел от удара назад, нелепо взмахнув дымящимся щитом. Отлетел и сразу же сам попал в область действия звуковой магии, которая, как сообразила Эгин, бушевала здесь только в жестко очерченных границах. В тех самых границах, которые, как наивно надеялись сомнительные граждане Ита, будет достаточно, чтобы гарантировать уничтожение Эгина и его спутников. Точнее Эсмара и его спутников поправил сам себя Эгин. В его сознании рождались и складывались ладными узорочками догадки большие и маленькие. Руки Эгина были по-прежнему полны оружием. Облачный клинок, в очередной раз явив неведомую грань своей глубинной природы, остался прежним мечом, хотя только что казалось, он полностью истек на колдуна щитоносца. Последний, видимо, был настолько уверен, в мертвительной эффективности звуковой магии, в точности копьем и наконец в собственной неуязвимости, что к удивлению Эгина не позаботился загаде о надежной защите от колечащих разум и волю какофоний. Возможно, он обладал какими-то смягчающими действия звуков амулетами, или как и Эгин был посвященным низших ступеней шанананшари, возможно, выжить он по крайней мере выжил. Но бойцом сразу стал некудышным. Спустя короткий варанский колокол Милас и Гин вошли внутрь будки сборщика дорожной пушлины и остались наедине с тишиной. На дороге под моросящим дождем остывали шесть трупов и две лошадиных туши. Ну, конечно, конечно. Вот он, буркнул Милас. Он ухватился за кольцо, показавшееся только что из-под откинутого в сторону затоптанного до полнейшей истёртости коврика. Открылся дышущей неизвестностью взев подполье. Без лишних слов Эгин взял со стола сборщика пошлины лампу, присветил миласу и бросил вслед свету взор Аррума. Не то он растратил чрезмерные силы на противостояние магическому шторму и на раздавленное время, не то и впрямь там не было внушительного противника, но Эгин смог нащупать лишь несколько слабых огоньков. Крысы, за всегда Всех историй о подземельях Милас не колеблясь начал спускаться вниз по вертикальной лестнице с перекладинами. Там что-то есть, предупредил его Эгин на всякий случай. Несомненно, равнодушно согласился Милас. Эгин взял кольцо лампы в зубы и полез вслед за ним. Стоило ему оказаться на полу, а не яркому свету завладеть стенами подземного зала, он сразу понял многое. Квадратное помещение имело размер 10 на 10 шагов. В центре лежал труп полураздетого человека. Его голова была свернута на бок так, как никогда не удалось бы ее свернуть, будь шейные позвонки целы. Скорее всего, это и есть истинный сборщик дорожной пошлины. Игин заглянул мертвому человеку в лицо, напрочь стёртое, лишённое признаков пола и возраста. Это был результат работы похитителя лиц, обитавшего в зеркале щите, убитого эгином ицкого мага. На том месте, где у покойника должно было быть сердце, сидела огромная белая улитка. Размерами она приближалась к степной черепахе и имела полупрозрачную раковину, сквозь которую просматривалась прорезанная тонкими синими жилками розовое тельце. Кроме размеров улитка мало чем отличалась от своих декоративных собратьев, которых иногда поселяют в резервуарах для малого лама варанские эстеты. Было лишь одно но: длинное, в два локтя золотая игла пронзала раковину улитки, проходило ее слизнеобразное тело насквозь и исчезало в теле убитого. В ушко иглы были продеты разом несколько десятков нитей, уходящих к потолку. А на потолке подземелья, расходясь кругами от воображаемого центра, которым служило сердце мертвого человека, едва заметно шевелились другие улитки, точные копии первой. Их раковины тоже были проткнуты иглами, связанными нитями с главной золотой иглой. Пока Эгин с изумлением рассматривал эту чудовищную конструкцию, Милас уверенно подошел к улитке, сидевшей на трупе, и разрубил ее надвое. двое. Раз, и еще раз, и еще. Как только главная улитка была уничтожена, остальные обеспокоенно закопошились. Ровные круги расстроились. Твари поползли кто куда и одна за другой начали падать на пол. Игин подошел к ближайшей и без некоторой опаски раскроил облачным клинком. Оставьте их. Они всего лишь погремушки в руках смерти. Вся убийственная галиматья записана здесь. Милос поднял золотую иглу, перепачканную слизью и кровью. Без нее и без ключевого источника жизненных вибраций улитки превращаются всего лишь в ядовитое кушанье, не более того. У этого искусства множество ликов. Если бы ритуал проводился не над трупом человека, а над молодой цветущей грушей, и если бы на игле была другая надпись, Мы услышали бы сладкоголосое пение хора харенских мальчиков. Они бы пели слава и радуйся. И что бывали такие случаи? На этой заставе бывали любые случаи. Правда не со мной. Этому схорону уже лет 500. Его построили специально для того, чтобы в зависимости от ситуации привичать гостей теми или иными вариантами звуковой магии. Обычно здесь не играют вообще ничего. Иногда какой-нибудь славный мотивчик. Не ох, красиво егеря у сатиналь фердеря А в поход собираюсь, он так говорил баронессе, или и будешь ты царь презренный презрении своих рабов. Нам не повезло. Нас все таки вычислили загодя и встретили как врагов. Но кто это был? Городские власти или имперские? И не те и ни другие. Это были собиратели. Они же жемчужники. До некоторой степени именно они реальная власть города. Но официально у Ита есть свой градоуправитель, совет, подчиненная им городская стража и прочее. А напали они на нас в первую очередь за тем, чтобы убить Эсмара? потому что они боятся, что Асмар впрямь приехал на розыске кольчуги Итской Девы. Да? Они хотели достать и и меня, и вас заодно. Скажите, Милас, вы ведь не тот, за кого себя выдаёте. Я тот самый, за кого себя выдаю. Милас, гитяникт. Просто вы не знаете о Миласе гитяникте. Но ведь и я не всё знаю о вас, геозирегин. Да мне это и ни к чему.